как ножны делают добро для ножа, не давая ему затупиться, как рука старается делать добро для тела, которому она принадлежит, и как неприложна смерть для каждого человека, пусть также непреложна будет дружба между болгарским и византийским народами. Пусть эта дружба живет до тех пор, пока высится хем и плещется голубое море около города Константинова. Домета перевел все точно. Речь Сандоке встретили общими криками и поднятием чаш. Один феофил оставался нахмуренным и озабоченным. Его раздражало спокойствие гостей, их бодрое самочувствие. Силач лениво пережевывал пищу, а когда один из патрикиев, подвыпив, похвалил его успехи в Константинополе, непринужденно кивнул в знак благодарности и продолжал чавкать. Этот снисходительный кивок взбесил феофила, и он поднял свою чашу. — О, солнцеликий повелитель, разреши сказать несколько слов. — Говори, — кивнул полупьяный Михаил. — Слава нашего Василевса несколько померкнет, если мы позволим без поражения вернуться болгарскому посланцу. — Муку, — запнувшись, сказал он. «Э — Э-э, туку, — поправил Домета. — Кто же осмелится, — воскликнул Патрикий, — у меня есть человек. А «Разреши мне, повелитель, его позвать». «Зови!» — впервые за вечер улыбнулся император. Поединок решили устроить в саду. Там было несколько свежо, но это не мешало силачам. Мокрая после недавнего дождя земля пугала ревностного Патрикия, который велел принести опилок, чтобы посыпать круг. Когда и это было сделано, последовал второй сюрприз. Человеком Феофила оказался Василий. Почти все знали бывшего телохранителя Варды — и теперешнего конюха Феофила, но никто не видел его обнаженным до пояса. Намазанное оливковым маслом тело блестело, как литое, мышцы сплетались, как корни крепкого дуба. Бледное лицо сделалось еще более бледным и суровым, но это было только в начале, уже в первые минуты борьбы оно стало наливаться кровью. Грузный тук больше выжидал, тогда как Василий нападал, ловко и неожиданно. Тук понял, что перед ним серьезный противник. Успокаивало лишь то, что он одолел немало таких силачей, но это чувство, результат прошлых побед и выпитого вина, оказалось плохим советчиком. В первые минуты силы были почти равными, зато следующие принесли болгарам некоторое беспокойство. Обнаружив слабое место Тука, Василий стремился напасть на него со спины. Болгарину приходилось поворачиваться, чтобы оберегать спину. И это утомляло его. Тук злился, что не сообразил задержать противника в первый момент, когда они только взялись за руки. В конце концов старания Василия увенчались успехом. Он крепко схватил со спины огромное туловище противника. Оставалось самое трудное — собраться с силами, поднять Тука и бросить его за пределы круга. Все замерли в напряжении и ожидании конца. Забыв об императорском достоинстве, Михаил грыз ногти. Взгляды впились в спину Василия, ноги с босыми ступнями, как бы слитые с землёю, в шею цвета черепицы. Спина стала выпрямляться, возгласы удивления рванулись ввысь. В следующее мгновение тело тука полетело в кусты. Василий победил. сандоки и Домета стояли мрачные, византийцы ликовали. Встав в центр круга, Василий несколько неуклюже поклонился. но никто не заметил его неловкости. Мужественное стройное тело лоснилось от пота и масла. «Он мой!» — вскочив, торжественно произнес в воцарившейся тишине Михаил. Патрики зашумели в восторге от этих слов, выражающих высшее восхищение императора силой и умением Василия. Но правильно понял эти слова один лишь Варда. Отныне Василий становился другом Василевса, а это не могло радовать Кесаря. Василия ввели в зал, пир продолжался. Варда пил, думая о том, что предстояло сделать сегодня вечером, ибо если упустить случай, все пропало, и заговорщически посматривал на Фотия. Когда Михаил стал валиться с ног, кесарь подхватил его и бережно увел в покое. Император глупо хихикал, пытаясь облобызать Варду, который знал, что сейчас польются слезы. Солнцеликий расплакался раньше, чем ожидал кесарь. Сам он не мог объяснить, почему хнычет Это у него обычно предшествовало сну. Варда прекрасно знал его и потому крикнул Фотию, чтобы тот принес императорский приказ. Приказ обязывал Кесаря отвести императрицу Феодору с незамужними дочерьми в монастырь, а Логофета Феоктиста — казнить. Большую печаль де испытывает император от своего решения, но делает это... только во имя благоденствия своего народа и безопасности государства, ибо в последнее время деятельность императрицы, Логофета и некоторых других людей направлена против особы светлейшего императора Византии Михаила Третьего. Пьяный император подписал приказ и поставил личную печать. Довольный сделанным, он приподнялся на цыпочки, обнял варду за сильную шею и, шатаясь, пролепетал. «А где мой Василий?» Кесарь пытался уложить его в постель, но пьяный не унимался. — Где мой Василий? Миссия покинула Царьград. Свита увеличилась. Кроме Сандоки, Тука и Дометы, в отдельной карете ехала сестра хана, Кира Кремена Феодора. Императрица простилась с ней, надавав уйму материнских советов, будто расставалась с самой милой из дочерей. Кира Кремена Феодора сидела в глубине кареты. испытывая смешанное чувство радости и тоски. Уезжая к своим, она прощалась с миром, у которого научилась и плохому, и хорошему. Хорошо было быть защищенной могуществом нового Бога, которого она полюбила всем своим одиноким сердцем. Вечерние молитвы она столь ревностно читала из-за внутренней необходимости разговаривать со Всевышним о своем спасении и при этом не раз вспоминала, как ее взяли в плен. Войско ушло вперед, и они с матерью и обозом отстали. Внезапно обрушились византийцы. Вместо того, чтобы остаться в телеге и уповать на мать и охрану, перепуганная кремена помчалась в ближайшую рощу, где наткнулась на группу византийских воинов, которые отвели ее к пленным. И радости их не было конца, когда стало известно, что она — дочь болгарского хана Пресияна. В столице ее подарили императрица Сначала Кремена трудно привыкала к новым порядкам, но для полонянки выбора не было. Ела, что давали, одевалась, как велели, делала, что приказывали. Далеко остались родители, у которых можно было и покапризничать. А во дворце хозяйкой была не она, а Феодора. Тогда ей впервые захотелось иметь подружку, близкого человека. Ею стала Тамара, знатная полонянка из Грузии. Черноглазая, робкая, она жила только мыслями о боге и постепенно увлекла к ремену новой верой. Девушки жили в одной комнате. Тамара допоздна рассказывала истории из житий святых и отшельников. Сначала кремена слушала с недоверием, потом с любопытством, и наконец увлеклась настолько, что стала более ревностной христианкой, чем сама Тамара. Теперь она возвращалась под небо Тангры к неучам-жрецам, сжигающим травы и убивающим обрядовых собак, словно в пещерный мир с запахом плохо выдубленных шкур и тяжелым, затхлым воздухом. Как встретят ее родные? Прежде всего, брат, болгарский хан. Остальные должны будут считаться с ним, если он ее примет хорошо. Борис всегда был для сестры чем-то загадочным, закрытым ларчиком, в который она с детства пыталась заглянуть, но это ей не удавалось. Совсем другим был Докс, его улыбка раскрывала душу и сердце. Кремена доверяла ему, а он ей. Естественно, это было давно. Теперь, когда он взрослый человек с семьей, а она ревностная христианка, неизвестно, останется ли дверь открытой с обеих сторон. Прекрасно, что мать жива, она не даст дочь в обиду, добрая мамина рука всегда приласкает. Передвигались медленно, из-за плохих осенних дорог и за ее кареты. Кони быстро уставали, их приходилось часто менять. Пока перепрягали коней, Кремена выходила размяться и поговорить со спутниками. К своему великому удивлению она обнаружила, что многие слова родного языка вспоминает с трудом. Она заикалась, будто впервые начинала говорить. На третий день остановились в какой-то пограничной крепости, где обменялись пленными. Феодор Куфара перешел в руки византийских стражников, Кремена в руки болгар. С этой минуты она была вполне свободной, но неуверенность и робость не проходили. На границе свято увеличилась, ханские стражи приехали сопровождать сестру-властелина и с ними докс. Кремена долго всматривалась в него, прежде чем броситься к нему в объятия. Это был он и не он. Докс тоже не спешил, хотел убедиться, узнает ли она его, ведь прошло немало лет, византийцы могли подсунуть другую полонянку, похожую на сестру. Но она узнала его, причем никто ей не говорил, что Докс будет среди встречающих, и сердце его раскрылось для радости. Он предложил кремене одного из своих коней, но она отказалась, разучилась ездить верхом. Брат устроил ее в жесткой, но прочной телеге и больше с ней не расставался. Все расспрашивал о жизни в Константинополе, о книгах и нравах, вообще не давал ни минуты покоя, и так до самой близки. При виде стен родного города она расплакалась. Выпрямившись в телеге, она долго и жадно всматривалась туда, где на большой башне у центральных крепостных ворот развивался серебристый конский хвост. За этими стенами она когда-то резвилась в пыли улиц, слушала укоры матери, там пожелала впервые сесть верхом.